24 глава бассейн выйдет из берегов художественный фильм Мальчишник в Вегасе Буханыч, э, кажется мы потеряли медмепа. Как это? Старик Буханыч удивленно оглядывается на меня. Он почему-то лежит на полу, подложив под голову ботинки. Я пытаюсь представить себе, что же могло его на это подвергнуть. Но моя голова вдруг взрывается ярким фейерболом боли. Мальчишник Мэдмэпа в какой-то момент все-таки вырвался из-под контроля. «Сколько времени?» Откуда-то из-за отвесной скалы моего ядерного похмелья спрашивает Буханыч. «Я не знаю», — шепотом отвечаю я. «А какой сейчас день?» «Тоже не знаю». «Хорошо, а где мы, ты знаешь?» «Буханыч, я вообще ничего не знаю». Где медмеп? Много позже в издании моих путевых заметок «Кругосветка на летающем хот-доге» появится глава «Заблудившийся». Но пока она не написана, а руки мои так дрожат, что я и не смог бы ничего написать. Спокойно, «Спокойно — говорит Буханыч и обводит слегка помятый номер мутным взглядом. Мы не, должны, должно быть, вспомнить все. Не надо вспоминать все. — шепчу я потрескавшимися губами. «Я видел этот фильм, там все плохо кончилось. И началось тоже <связано> плохо». Но старик Буханыч прав. Мы заблудились в пространстве и времени, почти лишены возможности передвигаться, а Мэдмэпа с нами нет. А между тем, именно с него все и началось. Мы с Буром только что покинули малую область под названием Семирамида, где висячие сады, вопреки всем законам физики, парят в нескольких метрах над землей, и корни лианы тянутся вниз, словно канаты воздушных шаров. Место сказочно красивое, населенное смешными и добродушными потомками сурикатов, освоивших скала, а точнее лианолазанье, и приобретших зеленовато-розовую шерсть. Не находись эта область так далеко от основных маршрутов лаборатории счастья, А нашему неторопливому лимерику потребовалось больше четырех суток, чтобы добраться туда, от окраинной области лавы. Здесь можно было бы устроить отличное курортное местечко. Водопады и прозрачные озера, птицы с ярким оперением и снующие плянам сурикаты. Мультипликационный мир, словно сбежавший из работ Хаяо Миядзаки. Но, увы, из-за своей удаленности он почти неизвестен рядовому сотруднику лаборатории. Газеты и журналы о нем не пишут, в справочниках Семирамида упоминается лишь вскользь и даже не сопровождается фотографиями, а на атласах обозначен обычной точкой. Но если вы спросите меня, где бы я хотел поселиться, я бы, не задумываясь, назвал малую область Семирамиды. Я бы построил дом в деревьях, путешествовал по канатным дорогам и веревочным мостам. И даже завел бы себе обезьяну и назвал ее Читой. Да, и еще непременно купил бы себе пробковый шлем и шорты песочного цвета. Как бы там ни было, наша работа на Семирамиде закончилась, и мы возвращались в цивилизацию. Подворкование ярких птиц и смешное попискивание сурикатов. Тут-то и проснулся наш портативный телеграфный аппарат. Затрещал, забарабанил молоточками. С катушки поплыла узкая лента. А на ней неровные скачущие буквы. «Клюв тычака». Она согласилась тычака. «Хочу мальчишник вскл мадмупа». Вот как это началось для меня. Я тянусь дрожащей рукой к столу и нащупываю графин. Но он пуст. Он иссушен. В нем тоскливо ноет пустынный ветер, и стремительные перекати поля мельтешат перед моими измученными глазами. «Буханыч, М -м -м. Буханыч, я очень хочу пить. Погоди, тут где-то было что-то...» Пугающий перезвон пустых бутылок за спиной слишком громкий для моего чувствительного мозга. «Слушай, Клюв!» «Значит, у нас есть ром и... и еще ром. И вот, смородного настойка непочатая. И, и еще пол рома. «А вода?» С надеждой морехода, потерянного посреди соленого океана, спрашиваю я. «Воды нету. О, вода!» Старик Буханович приподнимается на локтях. «Клюв, а ты помнишь фонтан?» «Фонтан...» «Когда-то давным-давно...» Когда я был совсем пацаном, на железнодорожных вокзалах стояли специальный справочный аппарат. Нажимаешь кнопку, и за поцарапанным стеклом быстро-быстро перелистывается книжка с расписанием прибытия и отбытия поездов. Частенько мы избегали на вокзал, чтобы полистать эти справочники. Точно в таком же режиме сейчас функционирует мой мозг. Где эта чертова кнопка F? Ага, вот она, так, фен. фитотерапия, флакон... Вот он, фонтан! Итак, нас было четверо. Кажется, или пятеро. Я, медме, Бобёр, Буханыч... И ещё кто-то. Было жарко, и мы уже были изрядно далеки от трезвого восприятия окружающего мира. И, если честно, в таком состоянии наша компания находилась уже какое-то время. Мы шли мимо домов в стиле старого итальянского кино, Желтый кирпич, маленькие балкончики. Все в страшно запущенном состоянии, но все равно прекрасное. Эхо, словно щенок, носилось и играло звуком наших шагов. Совершенно точно помню, что на улице никого не было. Но что это была за улица? А главное, где была эта улица? Здесь в памяти лакуна. Пузырь пустоты. Нечто, где ничего нет. «Я в знам... вознамерен, судри это, это самое...» провозгласил, кажется, медмеп. «Поднять этот бокал за вас, друзья мои!» При этом он воздел к ослепительным небесам руку с бутылкой рома, и солнечные лучи заиграли в пиратском напитке, словно на лезвии абордажного палаша. Ах да, говоря это, медмеп шел спиной вперед, а лицом, соответственно, к нам. «Ибо настало время... «Время настало сказать вам, как очень-очень люблю и вообще уважаю. Между прочим, что бы там, кто бы ни... Мэдмэп, фонтан!» — кажется, крикнул Бобер. Но было поздно. Шедший спиной вперед Мэдмэп уперся щиколотками в чашу фонтана, покачнулся и скрылся в ослепительных брызгах. «Человек за бортом!» — кажется, закричал старик Буханович. «Свистать всех наверх!» «Акулы!» И мы побежали, кажется. Не уверен. Старик Буханыч смотрит на меня покрасневшими глазами. Ботинки под его головой промялись, и там, где их не коснулись, щеки старика покрыты желтой пылью. А на самом полу много желтого песка. «А дальше?» – спрашивает старик Буханыч. «А дальше я не помню». «Честно признаюсь я». «Я помню», — стонет кто-то завернутый в сорванную с окна штору. «Правда, не с этого места». Штора предпринимает честную попытку сесть, затем съеживается и предъявляет нам измученное похмельем розовое лицо бобра, обрамленное розовой бахромой. «Помогите мне раскрутиться», — бросит бобер. «Пожалуйста». «Рассказывай давай». Рявкает Буханыч, и я хватаюсь за голову, стремясь угомонить колокола, бьющиеся в стены моего черепа. Тоже мне звезда, раскрути его? Что ты там помнишь?» «Помню, как купались в фонтане», — стонет Бобёр. «А Мадмэп?» — уточняю я. «И Мадмэп купался. А потом... А потом не помню. Фу ты!» — машет рукой старик Буханыч. «Но, стал быть, не у Мадмэпка, и то хорошо». «Зато я помню воздушный шар. Размотайте меня, уже я пить хочу. Ну что вам стоит?» «Да. Точно, воздушный шар. Желто-красная сфера под завязку, наполненная горячим воздухом. Корзина из ротанга под сферой, а в ней мы и ящик алкоголя. Мы летели, теперь это совершенно точно, над областью руин. И было нас, кажется, все-таки пятеро. Да, с нами был Жора». Осеннее солнце хмурилось где-то в районе горизонта, и ветер то и дело пытался вытряхнуть нас из ротанговой корзины. А внизу медленно ползла изломанная равнина, заставленная, как попало, зданиями разной степени сохранности. Никакого градостроительного плана, сплошной лабиринт. Дома, дома, дома, от горизонта до горизонта. Одна из самых больших областей лабораторий: Фонарные столбы на балконах, Дорожные знаки посреди проезжей части, погасшие светофоры. Я даже увидел венецианский мост, перекинувшийся с крыши одного дома на крышу другого и словно надкушенный с одного края. — Смотрите, — сказал я. — Мост. — И правда мост, — сказал Жора. И тут, в его нетрезвой голове, по всей видимости, проснулся задремавший было нетрезвый инженер. — А вот было бы здорово замутить с этим мостом качели. Представляете? Мы представили и переглянулись с таким видом, как будто это была отличная идея. Качели под Венецианским мостом на высоте в пять этажей. Черт побери, конечно, это показалось нам отличной идеей в том состоянии, в котором мы были. Я бы даже сказал, что мы восприняли эту идею так, словно обезьяна превратилась в человека с одной единственной целью – подвесить эти проклятые качели. Теперь я понимаю, что это не совсем так. И у обезьяны, скорее всего, были еще какие-то планы. Но я сейчас, и я тогда, это два совершенно разных человека с весьма отличающейся логикой и поступком. «Признавайтесь, кто-нибудь из вас помнит качели под мостом?» – спрашиваю я задумчивого Буханыча и барахтующегося в сорванной шторе бобра. «Качели не помню, и мост не помню, как вот дыра в голове на том месте». «Я не помню. У меня после шара все стерлось. Мы увидели его с воздушного шара. А потом Жора предложил смастерить там качели». «Жора?», Жора? — в один голос переспрашивает Буханыч и Бобёр. А потом Бобер уточняет. «Техник с радио? Он тоже там был?» В комнате становится тихо. Мы старательно морщимся, пытаясь вспомнить хоть что-то еще. «Так...» Говорит кто-то за дверью ванной комнаты Голосом мистера Тако «Я помню кота» К «Кота?» Испуганно переспрашивает старик Буханыч, глядя на дверь «Кота! Рыжего такого! Наглого!» После этих слов Дверь с выкручивающим нервы скрипом открывается И в комнату с сонным привидением Вплывает изрядно помятый Жора «Жора!» — рычу я «Зачем ты сказал так?» «Ну, не знаю», — пожимает Джора плечами. «А что?» «А то, что с похмелья твой голос похож на голос мистера Тако. Я решил, что мы заперли уважаемого человека в душевой и продержали там ой, всю ночь». «Я тоже вот так подумал». «А, ну мы же не заперли», — беспечно отмахивается Жора. «Короче, слушайте насчет кота». Этот эпизод не сохранился в моей памяти даже мимолетными намеками, так что я вынужден верить Джори на слово. Итак, вот что помнит инженер. Мы шли по какой-то улице и были мокрыми с ног до головы, подозревая, что мы только что покинули вышеупомянутый фонтан, но, к сожалению, не обладая неопровержимыми доказательствами, утверждать это со стопроцентной вероятностью я не могу. Как бы там ни было, по дороге мы выпивали. шумели и произносили один тост наивнее другого. Разве что они взвешивались на брудершафт, как герои одного одиозного фильма. Да и то только потому, что в области руин не так уж много весов. Тогда-то, прямо посередине дороги, точно на разделительной полосе, мы и увидели его. Наглого, рыжего, настоящего уличного пирата, не раз доказывавшего свое превосходство в ревущих схватках с другими самцами. «Кот!» — якобы сказал в тот момент Старик Буханыч. «Рыжий кот!» — якобы уточнил я. Если верить Жори, то в этот момент все мы потеряли способность разговаривать нормально и принялись на разные голоса выкрикивать различные «Кыся! Кысь-кысь-кысь!» и «Ути-пути!» и прочие непотребства. Нормальному уличному коту, разумеется, не могло понравиться такое обращение. а учитывая, что в этот момент на него со всех сторон кинулись пьяные мужики, ведущие себя как чистые дети. Тем более. И кот принял единственно верное решение – драпать со всех лап. А мы уже не могли остановиться. И рванули следом. Буханыч тяжело вздыхает. «Эх, это ж надо было так накидаться-то!» – качает он седой головой. «Взрослые быть люди! И что, изловили бедную животину!» Жора нахмуривает брови и несколько секунд буравит пространство взглядом. Он даже рот от напряжения открывает, но есть ситуации, когда не работает ничего, в том числе и такие проверенные методики. «Вот блин, не помню», — Сдается он в конце концов. «Как побежали, помню. Потом все, синий экран смерти. Обвал оси». «Так это...» — хочет что-то сказать бобер, но не успевает. В двери с оглушительным скрежетом вдруг начинает проворачиваться ключ. Вы кого-нибудь ждете? Почему-то шепотом спрашивает Жора. Нет. Тоже почему-то шепотом отвечает Бобер и делает жалкую попытку снова завернуться в штору. Косы лучи раннего солнца бьют в обнаженное окно, и оттого все в комнате кажется монохромным, черно-желтым. В ней есть кровать, шкаф, стол и кривоногое кресло. словно кадр из старого ужастика на испортившейся от времени пленки. Ключ перестает пережевывать бороздки замка. Дверь распахивается. И в комнату входит Мэдмэп с двумя пятилитровыми бутылками воды. Что болезные, оклемались?» — Ухмыляясь, спрашивает Мэдмэп. И в косом желтом свете отчетливо видны три глубокие царапины на его правой щеке. Я гляжу, кота все-таки поймал. робко замечает старик Буханович. «А то! Поймал, подружился, назвал Тарзаном. Колбасу стервец любит, не отторвешь. Ха, вот и он, кстати». И действительно, на шкафу сидит и умывается огромный рыжий котище. Никогда не видел таких больших. Ему бы не на шкафу сидеть, ему бы на цепи вокруг дома ходить и страдать склерозом. «Мадмэп?» – неуверенно спрашивает бобер. «А мы где?» о – отвечает Медмед. «Хороши. Мы в пансионате, дети мои. Во-первых, потому что вчера мы почему-то решили, что отсюда удобнее всем разъезжаться. Во-вторых, клюву не хватило фонтана в руинах, и он потребовал океана. Вот мы и прилетели. Только, по-моему, так и не искупались. Я, конечно, не уверен». «Так чего же мы ждем? Решительно направляясь к двери, спросил Жора. Нет лучше средства от похмелья, чем прохладная водичка. И мы пошли купаться. Все, кроме кота Тарзана, который ждал нас на берегу и, кажется, не очень нас понимал. Но у котов не бывает похмелья. И в этом кроется корень возникшего между нами недопонимания. Позже, лежа кто в шезлонгах, а кто и просто на песке, мы приняли единогласное решение, что мальчишник, скорее всего, удался. И хотя восстановить все происходившее сначала в области руин, а потом в пансионате нам так и не удалось, мы были уверены, что все прошло отлично. «Клюв, ну так что, будешь моим свидетелем?» – спросил меня Бэдмэп, когда желтое солнце пансионата зашло уже достаточно высоко. «Да куда он денется?» – ответил за меня старик Буханыч, а наглый рыжий кот Тарзан, так похожий на моего друга Ингмара Рейнгофа, отчетливо подмигнул мне – В том смысле, что, да, куда ж ты денешься, Клюв? На то мы порешим. Кивнул Медмед.